Глава шестая. Неблагодарные гости. Проснулся я от мягкого толчка в плечо. «Михалыч, поднимайся». Я протёр глаза, осмотрелся. За стеклом было пасмурно. Судя по серым тучам, намечался дождь. Прильнув к колпаку, я посмотрел вниз. Под нами простиралась бескрайняя водная гладь. «Наверное, Черное море», — предположил я. Часы, встроенные в приборную панель, показывали половину десятого. Получалось, проспал почти 4 часа. Ужасно длинный день. Столько всего произошло, а ему все нет конца. «Пить будешь?» Андрей протянул мне пластиковую бутылку. Я сел удобнее, взял ее, свинтил крышку и присосался к горлышку. Хотя вода оказалась теплой, пил с жадностью. «Возьми штурвал, я за ужином». Андрей ушел в салон, скоро вернулся с провизией. Мы перекусили шпротами и гречкой с мясом. Как не верти, надо сажать птичку. Скоро ночь, мы не сможем садиться в темноте. Думаю, приводнимся за Турцией где-нибудь в прибрежной зоне. Эгейское море спокойное. Мы пересекли Черное море и углубились в воздушное пространство республики. пересекли сушу, миновали россыпь мелких островов. Заметно стемнело, а Андрей все не сажал машину. Я начал волноваться, сможет ли он приводниться в таких условиях. Не умаляя его опыта и умения, засомневался. Есть разница сажать самолет на подготовленный аэродром при хорошей освещенности, под зорким оком диспетчера, и на воду в полумраке, да еще впервые. Наконец линия горизонта сдвинулась. Андрей начал снижаться, и тут я увидел прямо по курсу на черной глади моря тусклый отблеск какого-то судна. «Михалыч, ты это видишь?» «Вижу. Наверное, какой-нибудь сухогруз. Большой сухогруз». Нам раньше попадались сюда призраки, сорванные с якорей и унесенные в море. Они непрекаянно блуждали по заметно расширившимся водным просторам без команд, без рулевых, повинуясь течением и ветрам. Андрей правил самолет к кораблю. Чем ближе подлетали, тем больше тот становился, вытягивался, раздувался и вырастал. Мы гадали, что же это может быть. Сгустившаяся темнота, размытые очертания усложняли нашу задачу. Но когда Андрей прошелся на бреющем, сразу стало понятно, что это авианосец. На длинной палубе... загнутым, как лыжа, носом стояли уцелевшие два самолета. «Сушки! Наш авианосец! На нем заночуем!» С энтузиазмом воскликнул Андрей. «Давно мечтал на таком побывать». «Посадить сможешь? Темно!» – зароптал я. «Без проблем. Смотри, какая длиннющая палуба. Как пить дать метров триста, если не больше? Может, не стоит рисковать?» «Почему рисковать? На самом деле ничего сложного». «За одну головку на гайке на роя мы вообще пошаримся. Он ведь теперь ничейный». Андрей заложил вираж и пошел на второй круг. Выровнял самолет и начал плавное снижение. Корабль черной громады выселся над темной водой, казался угрюмым призраком с трюмами, набитыми монстрами. Колёса мягко коснулись палубы. Я с облегчением выдохнул, но радость оказалась преждевременной. Палуба стремительно заканчивалась, уже был виден ее приподнятый нос трамплин. «Поздно зашел на посадку», – вспыхнула в голове пугающая мысль. Я вцепился в подлокотники, весь напрягся. Но нет, метров за пятьдесят до края скорость резко снизилась. Лашка немного закатилась на трамплин и остановилась. Я шумно выдохнул, покосился на Андрея. Глядя на него, казалось, что он озадачен. «Не напуган, а именно озадачен». «Ну вот, а ты боялся». Складки на его лбу разгладились, он подмигнул мне, но как-то устало и безрадостно. Затем ослабил тормоз, и мы медленно скатились назад. Андрей взял из сумки фонарь себе и для меня, мы вылезли из самолета. Ноги, спина затекли, в ягодицах и бедрах покалывало, направились к палубной постройке». Долго шли по идеально гладкой, огромной, как футбольное поле, а может и два палуби. Толстый металл не замечал наших ног. Гулкого эхо, которое можно слышать, прохаживаясь по барже или буксиру, здесь не получалось. Заметив эту особенность, я подпрыгнул и обеими ногами ударил по палубе. Все равно, что по асфальтированной дороге. «Ну и бандура!» Андрей свернул и подошел к краю, посветил вниз. «Воды не видно, только плеск слышится». Он слился с темнотой, и его не было видно. «Вот эта громада, как-то жутко становится». Его голос приближался. «Может, вернемся, а, Михалыч?» «Да, конечно, готово было сорваться с моих губ, но я уловил в голосе Андрея провокационные нотки и утомленно через губу вывалил. «Все пучком, солдатик, держись меня и не пропадешь». Андрей засмеялся. «А ты, старичок, быстро учишься. Давай, веди». «Нет уж, после вас, мистер. У кого пекаль, тот и рулит». Андрей усмехнулся, повернул рукоятку, потянул дверь на себя. Железное полотно даже не шелохнулось. Он попытался реще и сильнее, тщетно. Бросив бестолковое занятие, отошел на несколько шагов и посвятил на стальную надстройку. Метра на четыре высилась гладкая вертикальная стена, Выше разного рода выпуклости, впадины, множество мелких деталей. На самой вершине лес из антенн, локаторов и радаров. Справа выступала лестничная площадка. Виднелся край лестницы. «Попробую сверху пробраться, жди здесь. И это...» Он посмотрел на меня серьезно и тревожно, словно намеревался сказать нечто важное, как человек, сомневающийся, что вернется. Я смотрел на него, готовый обняться на прощание. «Ты это, Михалыч, не бздехай!» – сказал он скорбно, а через мгновение засмеялся противным скрипучим смехом. Потом развернулся и размашистым матросским шагом пошел к лестнице, насвистывая многими забытую и давно непопулярную траву у дома. Несколько секунд я в недоумении смотрел ему в спину. Он, наверное, на это и рассчитывал – шокировать, облапошить и посмеяться. пересмешник чертов. Я представил свое лицо, сцену со стороны в целом и улыбнулся. Темный силуэт растаял в ночи, только луч фонаря скользил по громадине надстройки. Через несколько минут до меня донесся гулкий звук ударов подошв по железной лестнице. Звук стих у двери. Через секунду с той стороны что-то заскрежетало, щелкнуло и дверь распахнулась. По глазам ударил свет. Я прищурился и закрылся рукой. «Михалыч!» – послышался хриплый, деланный под морского волка голос. «Заваливайся! Чувствуй себя, как в кубрике, якорь мне в трещину!» Светя себе фонарем, я последовал за Андреем. Нас окружала мрачная темнота. Она расступалась перед клиньями желтого света, словно толпа перед опасным зверем и сжалась к стенам. Звук шагов глухим эхом раскатывался в мертвой тишине, разлетался по коридорам и блуждал призраком по глухим лабиринтам авианосца. Мне стало жутко. Из кромешного мрака нам навстречу выплывали двери, углы, трубы, стены. Казалось, мы плаваем в этой черноте, подобно дайверам в катакомбах затонувшего судна. Чудилось, что из темноты вот-вот появится полусгнивший труп матроса в истлевшей тельняшке. с распахнутыми челюстями и дырявыми глазами. Жуть зябкими пальцами сжимала мое трепещущее сердце. А когда-то здесь суетились матросы, командира отдавали приказы, все здесь чему-то служило, для чего-то предназначалось. Чувствовалось, что жизнь оставила его давно. Корабль остыл, запахи выветрились, звуки стихли. Я налетел на Андрея и ойкнул. «Михалыч, держи себя в руках», – проговорил Андрей. «Прости!» – прошептал я и отступил. Мы поднялись на два уровня выше и оказались на капитанском мостике, застекленное с трех сторон помещения. Пульты, утыканные датчиками, тумблерами, кнопками, широкие мониторы, микрофоны, несколько кресел. Я посветил через стекло на палубу. На носу едва различался серый силуэт нашего крохотного самолетика. «Вот это монстра!» – выдохнул я. «Нехило, нехило!» с уважением проговорил Андрей. «Надо попробовать, может, аварийный свет удастся включить». Зашарили лучами по стенам. Ничего похожего на рубильник не нашлось. Тогда Андрей шагнул к приборной панели и принялся щелкать, нажимать на все кнопки, что попадались под руку. «Мертвяк», констатировал Андрей через некоторое время. Свет его фонаря снова заскользил по рубке и остановился на стальной двери в торцевой стене. «Ну-ка, а что там?» – проговорил он негромко. Мы подошли к проему. Андрей надавил на рукоятку, открыл полотно. Нам навстречу ринулась темнота. Прорезая ее, как нож масла, желтые кругляки заскользили по помещению. Все стены были увешаны мониторами, под ними размещались столы с клавиатурами и мышками. Слева на полке ровным рядом стояли скоросшиватели. Некоторые валялись на полу. «Надо думать это башка произнес андрей. Заходим михалыч подсвечивая себе фонарем андрей принялся собирать папки с пола и выпавшие листы. Я прошелся вдоль столов нажимая все кнопки подряд без толку помог андрею собрать папки после чего сгребли с полок остальные и перенесли все на мостик. так тяжко выдохнул андрей сколько времени посвятил себе на часы 10 минут 12. посмотрел на меня. «Сможешь сам найти инструмент?» Бродить одному в брюхе железного монстра было страшновато. Я неуверенно кивнул. Еще несколько секунд стоял, не двигаясь, надеясь, что Андрей уловит мое настроение и мероприятие перенесет на завтра. «Чего менжуешься, старичок? Никто тебя там не съест. Давай, чеши по холодку!» Подмигнул мне, как показалось, злорадно. «Да я не менжуюсь!» Проговорил я не особенно бодро, развернулся и пошел на выход. Я крался вдоль стен, озирался, дергал фонарем, стараясь осветить все углы разом. Сердце стучало во все барабаны, и не было сил его усмирить. Казалось, гулкие его удары разносятся по кораблю, приманивая ко мне всю нечисть. Почувствовал, что пол под ногами едва колышится. В такт переваливанием авианосца на волнах тоненько и тоскливо поскрипывало что-то глубоко внизу. Обмирая от страха, я спустился еще на два уровня. Здесь, кроме явного скрипа, который по мере моего приближения усилился, слышались металлическое звяканье как будто подвешенных цепей, гулкое перекатывание по полу чего-то тяжелого и цилиндрического, глухое перестукивание, похожее на резиновые молоточки, и еще... Улавливалось среди этой мертвецкой какофонии неразборчивое бормотание и шорохи. Казалось, судно живет своей загробной жизнью, стало вместилищем непрекаянных душ умерших матросов и мичманов, которые вселились в его механизмы. Боксы, рубки, трюм, каюты, разнообразные приборы, устройства переговариваются, перешептываются между собой, вспоминают. По коже пошел мороз. Воображение с каким-то зловредным ехидством подкидывало один образ страшнее другого. Я спустился еще на ярус, и все. Идти ниже не мог себя заставить. Казалось, темнота с каждым метром становилась чернее, плотнее, душнее и обитаемее. Долго осматривался, не в силах оторвать ноги от пола. всё мерещились притаившиеся твари, слышались странные шорохи. Наконец, отколовшись как айсберг от ледника, я отпустил перила и задрейфовал по узкому коридору вправо. Осторожно открыл дверь. Она поддалась тяжело. С замиранием сердца ждал скрежета, от которого, казалось, лопнут барабанные перепонки. Сантиметр за сантиметром я отодвигал железное полотно и протиснулся в щель, едва это стало возможным. Луч фонаря вспорол застоялую черноту и растаял вдали мутным пятном. Проскользил в пустоте, черкнул по чему-то серебристому. Я вернул свет. Метрах в тридцати от меня стоял одинокий, позабытый всеми самолет. Казалось, он спит летаргическим сном. Я поспешил отвести свет, опасаясь, что таким образом разбужу его, и он зашевелится, разворачиваясь ко мне на шасси. Что будет потом, уже не узнаю. Сердце мое взорвется еще до того, как он откроет глаза. Прислушиваясь к спящему самолету и мраку в целом, я медленно ввел светом по стенам ангара. С неприязнью отмечал заметную дрожь луча. Раз самолет здесь, возможно, здесь и мастерские. Старался я отвлечься от мрачных картин. Очень хотелось в это верить. Опасаясь потеряться в безбрежной темноте, двинулся вдоль стены. Придавленный масштабами, чувствовал себя тараканом в кладовке великана. Шел неимоверно долго. Начал опасаться, что никогда не достигну торцевой стены, что она вообще не существует, а сам я брожу в лабиринтах своего сна. Эта безумная, пугающая мысль с каждым шагом все сильнее укоренялась в моем сознании. Уже готов был повернуть назад, когда луч уперся в металлическую плиту. Я с облегчением выдохнул. Достиг угла и снова шел. Шел долго, может потому так выходило, что переставлял ноги лилипутскими шагами на полстопы? Может и так, но это была та скорость, при которой я мог осмотреться и оценить угрозы. Наконец наткнулся на проклепанную дверь. За ней на стеллажах лежали различные агрегаты, узлы, запасные детали для самолетов. Я проследовал вдоль механистического разнообразия до торцевой стены, где обнаружил еще одну дверь. За ней вторую, и третью, и четвертую. За последней нашел, что искал. Кроме набора головок с трещоткой, я прихватил разнообразного железа, которое, по моему мнению, могло бы пригодиться в дальнейшем для ремонта лашки. Обратный путь был еще ужаснее. Все время казалось, что кто-то за мной крадется. А когда я резко оборачивался и светил, то этот некто в последний момент успевал спрятаться то за перегородку, то за выступ. При этом я замечал остаточное движение. Последние лестничные пролеты я преодолевал вскачь. Несся во весь опор, теряя инструмент, который с металлическим лязгом ударялся об элементы конструкции и с грохотом пропадал в глубокой темноте. дребезжащее эхо разлеталось в летучих мышей по чертогам корабля, тормоша оцепеневших призраков. Луч фонаря, словно сумасшедший, носился по стенам и переборкам, выхватывая детали стального монстра, которые вдруг оживали и делали короткие движения мне навстречу. Казалось, они хотели прыгнуть, но, попав в свет, замирали. Весь корабль будто ожил. Запыхавшись... Сжимая в руке то немногое, что удалось сохранить, я выскочил на палубу. Прохладный ветер овеял мое лицо, сдул наваждение. Свежий воздух живительной струей хлынул в легкие. Я шел к нашему самолетику, где-то там, застывшему букашкой на кончике ногтя стального гиганта. Подрагивающими пальцами достал сигарету. Чтобы огонек не было видно из рубки, прикурил, когда оказался залажкой. а курок щелчком отстрелил за борт. Затем забрался в самолет и, подсвечивая фонарем, принялся раскручивать болты, крепящие сиденья к полу. Из шести кресел оставил два раскладывающихся в самом конце салона. Прилег на одно испытать и уже не встал. Усталость и сон навалились разом. «Михалыч, хорош дрыхнуть! Вставай, мне нужна твоя помощь!» слышался из-за гор чей-то голос. Яркий луч света сквозь веки резанул по глазам. Я просыпался медленно и мучительно. Вязкое сонное болото не отпускало меня. В самолете было душно, кожа на сгибах в локтях, под коленями, на шее, противно слипалась, лоб покрылся испариной. Я полз по салону, как сонная муха, наконец выбрался из самолета». Рассвет едва брезжил, горизонт очертился светлой полосой, предвещая ясный день. Дул теплый бриз. С канистрой бензина мы поднялись на капитанский мостик. В коридоре у двери лежали две пухлые папки. Остальные образовывали кучу посреди рубки. Приборная панель и несколько обзорных стекол были разбиты. У стены стояло орудие погрома, длинный пожарный топор. С канистры Андрей прошел в помещение вычислительного центра. Через несколько секунд послышалось шипение и металлическое брецание. Затем забулькало. Скоро появился Андрей, пятясь он лил на пол бензин. Окропил приборные панели. С особой щедростью смочил кучу документов. После чего мы покинули рубку. Из остатков Андрей пролил дорожку по коридору. Откинул пустую канистру. Ни слова не говоря, протянул мне раскрытую ладонь. Я понял жест и суетливо зашарил по карманам, нащупал в нагрудном зажигалку, вложил ему в руку. Андрей наклонился, поднял с пола листок, скомкал, поджег краешек. Желтое пламя робко принялось поедать бумагу. Когда оно разгорелось, швырнул горящий комок в блестящую лужу на полу. Дорожка воспламенилась, и синий змейкой побежала к дверному проему. С громким хлопком бензин вспыхнул. В лицо ударило жаром. Мы спустились на взлетную палубу. С улицы некоторое время наблюдали, как пламя вырывалось из разбитых окон, словно махало нам в благодарность за щедрый ужин. В рубке что-то лопалось и трещало. «Пойдем, Михалыч, придавим часок», – устало проговорил Андрей. Я перебил сон и уснуть уже не мог. Услышав скоро крепкий храп на соседнем кресле, осторожно выбрался из самолета. Серо-голубое предрассветное небо заволакивал черный дым, тянущийся из рубки. Я прошелся по палубе к ограждению. С высоты десятиэтажного дома я взирал на черную гладь. Слышал далекий плеск волн остальную обшивку. Тёплый юго-западный ветерок трепал мне волосы. Я думал о нашем плане и представлял жизнь на новой земле. Небо светлело, день неотвратимо приближался. Неожиданно лазурную высь разрезала стремительная белая черта. За ней еще одна, и еще потом три сразу. Наверное, метеориты, подумал я тогда. Не был специалистом по телам космического происхождения. Кое-что видел по телевизору, где-то когда-то читал. но эти показались больше обычных и как будто немного замедлили скорость перед столкновением с землей. Они упали на северо-западе, далеко от авианосца. Я с тревогой ждал взрывов, волну. Все обошлось. Скоро мое внимание переключилось на выползающий из моря оранжевый диск ослепительной яркости. «Старичок!» – послышался сзади сухой, натреснутый голос Андрея. Я обернулся. С голым торсом, небритый, он выглядывал из окна кабины, щурился на солнце и был похож на сельского мужика. «Давай докручивай сидушки, завтракаем и порхаем отсель». Там только что метеориты упали. Я пальцем указал в сторону аномалии. «Пять штук!» Андрей меня не слушал, скрылся в окне. Я вздохнул, еще раз взглянул на спокойное море, чистое небо и пошел к самолету. Мы наспех перекусили. Во время трапезы Андрей хитро поглядывал на меня и рассказывал об авианосце. «Оказывается, наш авианосец вовсе не авианосец, а тяжелый авианесущий крейсер и носит имя адмирал флота Советского Союза «Кузнецов». Входил в состав ВМФ России, предназначался для поражения крупных надводных целей, для защиты морских соединений от атак противника». Рассказывал Андрей с интересом, казалось, хотел произвести на меня впечатление. Я впечатлился. 55 тысяч тонн водоизмещения, длина 305 метров, полная скорость 29 узлов, автономное плавание 45 суток, экипаж 1690 человек, 12 вертолетов К-27, 30 самолетов Су-33 и Су-25 УГТ. Несмотря на ворох выданной информации, складывалось впечатление, что Андрей не договаривает, что самое сладкое оставил на потом. Был он в это утро необыкновенно говорливый и энергичный. Мои подозрения оправдались. Едва Андрей набрал высоту и положил машину на курс, произнес. «Михалыч, ты даже не представляешь, что я нарыл. Пока ты сопел в две дырки и чмокал губами, я лопатил массивы информации». И мне так и повезло. Попался некий документ под грифом «Секретно». Андрей уже не сдерживал восторга. Голос его завибрировал. «Черт подери! Я нашел! Михалыч, нашел! Возьми-ка птаху в свои руки!» Я взялся за штурвал. Андрей наклонился к папке, которую ранее воткнул между сидениями, и стал в ней судорожно копаться. «Что?» – заулыбался я, предчувствуя нечто сногсшибательное. «Зырь сюда, Михалыч, старичок ты мой дорогой!» Он вытащил из папки и теперь держал перед моим носом лист формата А4, покрытый рябью машинописного текста. «Что это?» Я еще шире растянул губы. «Это... это...» Андрей набирал в грудь воздуха после каждого слова, как будто собирался взорваться или так дунуть, что с меня сорвет скальп. «Это докладная, за таким-то номером главкому ВВС». Но это не главное. Главное вот здесь. Андрей измывался надо мной. Я видел его игру. Видел, что он испытывает от этого удовольствие. И подыгрывал. Он провел пальцем по неразборчивой мелкокалиберной строчке. «Ты не видишь?» Я помотал головой. «Нет». «Ну так я тебе скажу. Здесь черным по белому написано, что наша мать перемать суперпупер пупер самолет под кодовым названием «Одиссей» нехай его в трещину. 24 мая 2038 года в 11.00 по МС совершил пробный старт, а ребята с этого авианосца отслеживали его. Андрей многозначительно посмотрел на меня. Но опять же не это главное. Самолет хотели посадить в Энгельсе, на Балтиморе. Там, Михалыч, где мы с тобой были вчера, но по причине неправильного расчета топлива изменили планы. весь во внимание Я подобрался и сел удобнее в кресле. «Михалыч, его посадили на аэродроме «Восточный» в Курске». Он хлопнул рукой по листу и громко радостно засмеялся. «Восточный» является аэродромом совместного базирования. Используется как гражданской, так и военной авиацией. Там, оказывается, базировалась авиабаза ВКО. Представляешь, все это время он был у нас под носом. Андрей вытянул руку и щелкнул меня по носу. «Под самым носом!» Андрей громко засмеялся, заложил руки за голову и откинулся на спинку кресла. «Теперь надо молиться, чтобы он там и остался». Просмеявшись, уже серьезно он сказал. «Самолет мы почти нашли, это плюс, но и узнали, что он без топлива. Это минус. Отсюда вытекает контрабандное милитари, нам нужно как никогда». «Вдруг он летает на специальном каком-нибудь топливе?» – обеспокоился я. «Ни черта не на специальном, а именно на самом настоящем самолетном керосине. Ты для того поджег рубку, чтобы уничтожить всю информацию о нашем самолете?» «Соображаешь, старичок». Андрей подмигнул мне. «Перебдеть лучше, чем недобдеть». «Так-то да. Крейсер нам еще пригодится на обратном пути, как пересадочная база, поэтому топить не будем». Он хитро подмигнул мне. Тем более у нас не было времени его обследовать досконально. На обратном пути восполним упущенное. А как быть с бензином для лашки на обратный путь? Часть оружия, совсем незначительную, обменяем у местных ребят на горючку. Мы летели над грядой островов, раскиданных по Средиземному морю. Надо признать, сильно рисковали. Тащиться в такую даль, не зная метеоусловий, чревато последствиями. За последние годы климат сильно изменился. Ледники растаяли и уже не отражали солнечное тепло. А тепло, как всем известно, это энергия. Повышенная температура океана приводит в движение одно из самых разрушительных явлений природы – ураган. Все восточное побережье Штатов, что не ушло под воду, перемололи гигантские торнадо. Катрин по сравнению с ними – дерьмо на палочке. Чем дальше мы отдалялись от берега, тем сильнее я волновался. Тучи, надвигающиеся с запада, могли принести ливень и грозы, что довольно часто происходит в этих широтах. Спустя полчаса на лице Андрея я заметил слабые признаки беспокойства. Как он не старался придать голосу спокойствие, а жестам непринужденности, все же пришлось признать угрозу и прервать полет. Мы приземлились на одном из островов. Ландшафт в основном горный, хребты, усыпанные зелеными шапками, между ними сети звелистых дорог, небольшие поселения, неровные квадраты заброшенных пашен. Решили приземляться подальше от населенных пунктов, пролетели над пустой дорогой, перегороженной сгоревшим грузовиком, и посадили самолет на поле вблизи от строений, напоминающих ферму. Шквальный ветер с ливнем налетел, словно зверь с засады. Сразу потемнело и хлынуло. Мы бежали под ливнем к низкому вытянутому зданию, напоминающему коровник. Заскочили внутрь через дверной проем без дверей и остановились. Скупой свет едва проникал внутрь, сквозь узкие грязные окошки, устроенные под самым потолком. В коровнике царил полумрак. «Здесь раньше скотину держали», – проговорил Андрей, стряхивая с волос воду. «Чувствуешь, как воняет?» Послышался щелчок. Тусклое расплывчатое пятно света медленно двинулось по замызганной стене вправо. Фонарь в руке Андрея высвечивал деревянные, окрашенные из звездкой загоны, бетонный замусоренный пол, пучки соломы, изъеденные ржавчиной железные кормушки, грязные в черных брызгах и мазках беленые стены. На центрике валялись опрокинутые бидоны, шланги, ведра. Обломки досок. Желтый луч выхватил из темноты мертвую корову. Она лежала в загоне у стены, запрокинув голову. Сквозь пятнистую шкуру проступали ребра, сильно выпирали кости таза. Вместо вымени и кишечника была черная дыра. По хлеву бегали жирные крысы. Некоторые останавливались, садились на задние лапы, смотрели в нашу сторону, поднимали мордочки и принюхивались. «Их работа», – подумал я, отводя взгляд от туши дохлой коровы. По шиферной крыше яростно колотил дождь. Он то набрасывался, словно желая проломить хрупкую защиту, то отступал, чтобы накопить силы для следующей атаки. Пахло коровьим дерьмом и звездкой, сырым бетоном и еще каким-то сильным, как мне показалось, дезинфицирующим средством. В голове закружился барабан из подходящих слов – «Шприц, игла, скальпель, препараты, инфекция, ветеринар, зараза, язва, ампутация». Мне стало не по себе, ощутил незримую угрозу, витающую кругом, и вдыхаемую вместе с воздухом. Спазм стянул горло. «Может, дальше не пойдем?» – просипел я, всматриваясь в мутную темноту коровника. «Тут даже присесть негде», – отозвался Андрей. В конце коридора дверь должна быть, к коровнику пристройка какая-то лепилась. А если дождь зарядил на сутки? Нет, Михалыч, надо поискать что-нибудь получше хлева. Мы остановились одновременно. Справа из темноты сквозь глухую канонаду дождя слышался угрожающий рык. Холодок пробежал у меня по телу. Андрей резко направил фонарь на звук. Привалившись к стене, возле деревянного корыта на пучке соломы лежала огромная псина с подрезанными ушами. Она скалилась, задыхаясь рыком, косила на нас безумным звериным глазом, который в свете фонаря сверкал демоническим блеском. Шерсть на загривке встала дыбом, превращая собаку в пещерного тролля. У брюха собаки копошились щенки, а кругом валялись обглоданные кости. В куче останков виднелся ботинок на толстой подошве с высоким голенищем. Не хотелось думать, как он тут оказался. «Назад!» – прошипел Андрей и плавно завел руку за спину. Мы пятились медленно, без резких движений. Желтый свет фонаря подрагивал на зверином москале. Псина продолжала задыхаться утробным рыком. Сзади послышалось какое-то цоканье. Я обернулся. Гигантскими скачками, опустив голову, к нам мчалась огроменная собака. Ее темный силуэт несся по блеклой световой дорожке, простирающейся от двери по центральному проходу. Где-то слева громыхнули небеса. Я вздрогнул. Через секунду яркая вспышка озарила хлев. Отчётливо увидел бегущего монстра. «Все внутри у меня похолодело». Самое жуткое в творившемся кошмаре было молчание, с которым пес мчался на нас. Происходящее казалось нереальным, словно я шагнул за невидимую пленку и оказался в другом измерении. Желтый луч подрагивал и держал существо в центре света. Собака быстро приближалась. Глаза ее горели, как два мощных светодиода. Скрежет когтей становился громче. У кучи костей зашлась лаем сука. В моей голове совершалось нечто невообразимое. Казалось, весь ужас, творящийся вокруг, чей-то вымысел. Дождь нещадно барабанил по шиферной крыше. Опять раскатисто бахнул гром. «Почему Андрей не стреляет? Он уже миллион лет назад потянулся за пистолетом. Черт его подери!» Снова перевел взгляд на бегущую бестию. Она была совсем рядом, буквально в пяти метрах. Я обернулся к Андрею и не увидел его. Вдруг понял, что я один, не было никакого Андрея, поэтому он все никак не стреляет и никогда не выстрелит. Ощутил легкий налет помешательства, в голове что-то сдвинулось. Ненамного, но достаточно, чтобы потерять под ногами почву реальности. Собака оттолкнулась, поджала передние лапы, вся вытянулась. Раздался щелчок. Псина пролетела мимо меня и на что-то натолкнулась. Я обернулся и ничего не увидел. Фонарь катился по полу, выхватывая из темноты фрагменты брошенной фермы. Справа рвал воздух громкий захлебывающийся лай. Снаружи слышалось многоголосое гавканье, оно катилось вдоль стены к входу. Рядом доносились звуки борьбы, рык, натужный стон, перемежающиеся грязной бранью. Парализованный ужасом я стоял туканом. « «Фонарь! Надо взять фонарь!» – заметалась под черепом трусливая мыслишка. Снова прогремел гром, разряд молнии озарил хлев, тени метнулись от двери, удлинились и вновь укоротились. Я шел, едва волоча ноги, наконец доплелся, наклонился, обхватил еще теплый пластик, тяжело распрямился. Лай у кучи костей настойчиво бился в уши и стал как будто громче, я посветил в ту сторону. От увиденного по коже прошелся мороз, а на сердце осыпался имей. Собака, которая лежала у стены со щенками, теперь тащилась на передних лапах. Она дергалась, вздрагивала всем телом, волочила задние сухие ноги, при этом еще и лаяла. Ярость и злость на ее морде бугрились и дыбились всеми мышцами. Как завороженный, я смотрел на это сумасшествие и не мог найти сил отвести взгляда. Оглушительный грохот заставил меня содрогнуться и сбросить оцепенение. Тонкий виск взметнулся к потолку и обрушился острыми иглами. Фонарь выпал из моей окостенелой руки. Псина с отсохшими лапами нырнула в темноту. «Твою мать!» – услышал я крик Андрея. Дождь колотил по шиферу, снова громыхнуло, но уже дальше и тише. Молния не заставила себя долго ждать. В последнее мгновение угасающие вспышки заметил черный силуэт собачьей головы в дверном проеме. «Они уже здесь», – подумал я, и ноги мои подогнулись. «Забери своих волчар!» – кричал Андрей. Я с недоумением посмотрел на него. Он тоже в чьем-то сне, жуткая догадка обожгла меня. Это место проклято. Андрей подобрал фонарь, но светил не в сторону входа, откуда доносилось гавканье, а в противоположную. Он сошел с ума. На ватных ногах я развернулся и посмотрел по направлению луча. Господи, метрах в двадцати от нас стоял скрюченный человек. Укрытый в складках одежды, он сначала показался мне мальчиком, но, вглядевшись в маленькое, мятое, как сушеное сливы, лицо, разглядел старика. С густыми, кустистыми черными бровями, с блестящими бусинами глаз. Беззубым валившимся ртом, Кощейским выпирающим острым подбородком, В короткой вязаной шапке, Из-под которой выбивались лохмами седые волосы. Он напоминал злого гнома. Старик стоял неподвижно на кривых ногах, Опирался на трость и, не моргая, смотрел на нас. Он весь трясся, или это тряслась рука, Сжимающая фонарь, было непонятно. «Я сказал, забери, собак!» Проговорил Андрей тише, но уже без истеричных ноток. И сразу прогрохотал выстрел. Больно саданул по ушам. Пуля ударила в стену за спиной старика, высекла фонтан каменной крошки. Старик прищурился, дернулся и скрипучим голосом заверещал на непонятном мне языке. Бросился к нам, размахивая палкой. Андрей не сводил с него пистолета. Карлик пробежал мимо, раскачиваясь всем телом на кривых ногах, словно утлая суденышка на волнах. Он голосил на тонкой скрипучей ноте и охаживал палкой по бокам остановившихся собак, которые по сравнению с ним выглядели пони. Псы виляли хвостами, косились на нас и пребывали в растерянности, топтались на месте, уворачивались от ударов и не знали, что делать. Наконец старик выгнал собак из коровника, взял прислоненный к стене гофрированный металлический лист, громыхая скрежеща по бетону, перегородил им вход, после чего приковылял к нам. Голени у него были в обмотках, а ступни в тапках задниками. Быстро взглянув на нас снизу вверх, махнул рукой, приглашая идти за ним, прошатался мимо. Андрей подождал, пока дед удалится на несколько шагов, Убрал пистолет за пояс и пошел следом. Я все оглядывался, прислушивался к тихому бормотанию суки с перебитыми ногами и старался не отставать. Дождь заметно стих, раскаты грома казались далекими и совсем не грозными. «Можно было догадаться, что ферма обитаемая», – размышлял я, – «по соломенной подстилке и корыту». Только почему собаки сразу на нас не набросились, когда мы только приземлились? Ведь моторы у Лашки работают ого-го, как громко. Может, хозяин уходил с ними куда-то, скажем, на пастбище, и вернулся, опасаясь грозы? А может, выпустил специально? Что-то он не проявил особого рвения в усмирении своры, а зашевелился лишь после того, как над ухом просвистела пуля. Да уж, мутный этот страшил осторожило, надо с ним повнимательнее. Мы шли за скрюченным низкорослым дедом, пока не уперлись в торцевую стену. С протяжным звуком растягивающейся пружины он открыл дверь. Перешагнув порог, мы очутились в светлой комнате. Пахло, как и в коровнике, дерьмом и медикаментами. Два больших окна, забранных решеткой, располагались слева и прямо. Небрежно окрашенные белилами стены были утыканы гвоздями. На них висела всякая всячина провода веревки проволока шланги кожаные ремни уздечка велосипедные камеры колесо от стиральной машинки серый заляпанный буром халат деревянный стульчак одежда и еще много прочего барахла в углу стопкой стояли оцинкованные ведра рядом несколько бидонов стеклянная фляга с желтой прозрачной жидкостью паутина в углах от пыли стала махровой Возле вешалки с одеждой обнаружилась дверь во двор. За серым пыльным окном виднелся ржавый трактор, куча щебня, проросшая сорняком, правее деревянный покосившийся сарай. Следуя за стариком по деревянному полу, покрытому слоем утрамбованной глины, пришлось нагнуться, даже мне с моим метр семьдесят, а Андрею еще и присесть, чтобы войти через низкий проем в смежную комнату. Здесь было не в пример чище и аккуратнее. Большое место занимала печь. Железная труба через отверстие в стене выходила на улицу. На беленой стене висели в рамках фотографии. На одном снимке старик почетно выседал на стуле впереди группы примерно из 15 человек. Сам же оригинал стоял у печи. Зыркал на нас из-под густых ершистых бровей. Что-то шамкал и указывал сухим узловатым пальцем с чёрным ободком под ногтем на стол, заставленный грязной посудой, мол, присаживайтесь, сейчас угощать буду. Затем полез за печь, загромыхал кастрюлями. Скоро появился, держа в руке две алюминиевые миски. Я заметил на них кусочки засохшей пищи. Раскачиваясь, дед подошел к столу и с грохотом поставил посуду, при этом задел тарелку с остатками зеленовато-бурой похлебки. Расплескивая содержимое, так увыркнулась и упала на пол. Ругаясь и кряхтя, старик нагнулся, поднял тарелку. Мы с Андреем переглянулись. Ни грамма не смутившись, запихнул ее за печь. Стол оказался низким. Присмотревшись, я заметил, что все в комнате было укорочено. Подогну на подрост деда. Стулья, стол, топчан, тумба. Все с подпиленными ножками. Полки прибиты в метре от пола. Только печь была высокой. Поэтому к чугунной плите вели две широкие зашарканные ступени. Мы уселись за стол. Ни слова не говоря в полной тишине, под звуки дождевого шелеста за окном, старик, беспрестанно шамкая сморщенными губами, вернулся к столу. Половником зачерпнул из чугунка и плеснул в тарелке похлебку. Что-то проговорил скрипучим тонким голосом, указал кривым пальцем на угощение, мол, налетай. Мы сидели и не двигались. «Послушай, дед», — начал Андрей, «спасибо тебе, конечно, за щедрость и все такое, но мы это не едим. Если хочешь угостить, то дай консервы». «Консервы, а? Понимаешь? Консервы». проговорил Андрей отчетливо по слогам, глядя в поблескивающие бусины. Старик непонимающим взглядом смотрел на Андрея, шевеля нижней челюстью, словно жевал язык. «Понимаешь, дедунь, консервы!» В подтверждении своих слов Андрей пальцами изобразил круг размером с консервную банку. Потом для пущей ясности жестами показал, как бы ставит эту банку на стол. тыкает в крышку консервный нож и вскрывает. Старик внимательно просмотрел мимикрию, с минуту молчал, потом недовольно заверещал, вскинул руки вверх, мол охренеть с ваших запросов, и перекатываясь на кривых ножках, скрылся за все той же печкой. Распахнул ранее незаметную дверь и шмыгнул в соседнюю комнату. Андрей вытянул шею, заглянул в щель между полотном и косяком, потом посмотрел на меня. «Что то Михалыч, в последнее время нам попадаются одни чеканашки». «А ты чего ожидал? Самые умные и здоровые тютю -тю. В карликовой комнатушке, с низкими потолками и игрушечными стульями, я чувствовал себя неуютно. История с собаками давила на меня, ощущалась враждебность деда, желание избавиться от нашего тягостного присутствия читалось в каждом его жесте. На душе было муторно». Не хватало свежего воздуха. Я прошелся взглядом по окнам, все фрамуги были плотно заперты. Старик вернулся с двумя плоскими банками консервов без этикеток. Поставил на стол. Во, то, что надо. Андрей звонко хлопнул себя поляшком и осклабился. Вот спасибо, старичок, уважил. Он взял банку, повертел в руке, потряс ухо. А ножик имеется? Ну, чем банку открыть? Изобразил процесс. Старик крякнул, двинул рукой и выдвинул из стола ящик. Погремел железом, выудил консервный нож с деревянной перемотанной изолентой рукояткой. «Совсем молодца, Кощейчик!» Андрей взял консервооткрывалку и коротким резким ударом пробил крышку. Ловкими ритмичными движениями вскрыл банку, понюхал, протянул мне. «Держи, Михалыч, вроде не тухлая». Затем вскрыл вторую, алюминиевую вилку долго обтирал о край футболки. Наконец пожелал приятного аппетита и в полной тишине приступил к поеданию паштета. Все время цокал языком, хвалил угощение, показывал старику, притихшему на топчине, большой палец. «А ты чего, Михалыч, постишься?» «Да чего-то не лезет». «Тогда я и твою, того, срубаю. Не против?» Я закивал головой. Да, пожалуйста. В комнате повисла неуютная тишина, разбавляемая чавканьем Андрея и его блаженным мычанием. Старик вдруг соскочил с топчина, поднялся по ступеням к печи, схватил с плиты чайник и прошатался в соседнюю комнату. Послышался звон металла о металл, плеск воды. На минуту за дверью воцарилась тишина. Затем раздалось звяканье склянок, журчание, и скоро на пороге появился хозяин, неся перед собой чайник. Поставил его на стол, снова полез за печку. «Я сейчас, буквально на минутку». Андрей встал и направился к комнате, откуда минуты раньше вышел старик. «Оталью, у тебя ведь есть здесь выход на улицу?» Старик резко обернулся, в его глазах промелькнул испуг. Он скатился со ступеней, торопливо поставил чашки на стол, заверещал писклявым голоском, замахал руками, мол, нельзя. «Пи-пи!» Андрей уже стоял у порога, широко улыбался своей обезоруживающей улыбкой, пальцем показывал на причинное место. Он словно не понимал деда, не замечал его запрещающих жестов, распахнул дверь, пригнулся и скользнул в соседнюю комнату. Старик стоял, словно в ступоре, и хлопал глазами. Через минуту зашевелился, забормотал что-то недовольное, беспричинно задвигал на столе посуду и все оборачивался на дверь. Его поведение мне было понятно. Кому понравится, если гость полезет к тебе без разрешения на задний двор или в кладовку? Бестактность Андрея заставляла меня краснеть. Дед занервничал сильнее, когда Андрей промелькнул в окне. С чайником в руке он замер, провожая взглядом наглеца. Разливая воду по кружкам, он продолжал бубнить. Одну пододвинул мне, жестами показал, чтобы я пил. Пить не хотелось, но, стараясь угодить хозяину и как-то загладить вину, я взял посуду, поднес к губам. От удара дверь распахнулась, с грохотом врезалась в стену и, приплясывая, пошла обратно. Андрей появился совершенно с другим лицом, нежели с которым нас оставил из пистолетом. От улыбки не осталось и следа. Влетел в комнату, стремительно, на ходу передернул затворную раму. «Не пей!» – сухо кинул мне через плечо. Ничего не понимая, я поставил кружку с водой на стол. «Уже пил?» – резко спросил он. Я покачал головой. Опешивший старик отступил от стола, не сводя взгляда с оружия. «Пей!» – громко сказал Андрей. Я снова потянулся к кружке. «Не ты! Он! Пей!» Дулом пистолета Андрей указал старику на кружку. Тот что-то заблеял, затряс головой, в его глазах стоял страх. «Пей!» – гаркнул Андрей. «Ну!» – прицелился в голову. Дед рванулся и шустро так побежал к двери в предбанник. Выстрел настиг его у порога. Старика кинула на дверь, под тяжестью она распахнулась. Мертвый карлик рухнул на пол. Я увидел в почерневших досках пулевое отверстие, окаймленное светлыми выщербленными, похожее на миниатюрный кратер. «Вот урод!» – зло прошипел Андрей, направляясь к бездыханному телу. «Он нас отравить хотел, Михалыч, представляешь?» У него в той комнате куча склянок со всякой бормотой. Ты видел, как он не хотел пить? Он в чайник что-то подмешал, поэтому и драпанул, сука». Андрей сплюнул на мертвеца. Я еще не сразу сообразил. Пошел в комнату, думал, там кто-то прячется или ружьишка на стене висит. Я сидел окостеневший, не в силах сложить, казалось бы, простые вещи. Все случилось стремительно и неожиданно. В ушах звенел грохот от выстрела. Не нашел ничего лучшего, как взять кружку с отравленной водой и понюхать. Мне и правда показалось, что она пахнет чем-то медицинским. Пойдем глянем, что у него в закромах. Андрей убрал ПМ, двинулся к двери у печки. Проходя мимо стола, сильно пихнул его бедром. Котелок с похлебкой, миски, ложки, кружки, банки посыпались на пол». Андрей прошел в соседнюю комнату, я помедлил, обернулся, посмотрел на бездыханное тело. Стало жалко старика, даже несмотря на то, что он пытался нас убить. Вот так, жил себе сто лет, работал, наверное, много опасностей и трудностей перенес. А тут прилетели два русских и списали его раньше срока. Я не стал развивать эту мысль и проследовал за Андреем. Полки, прибитые вдоль стены... Прогибались под тяжестью пыльных бутылей, мензурок, пузырьков, баночек. Пахло всякой всячиной, но сильнее всех выделялся запах ихтиолки. На подоконнике стояла склянка с желтой прозрачной жидкостью. Пробка была наспех заткнута, перекошена и едва держалась. Жидкость внутри еще колыхалась. Андрей осторожно взял бутыль за горлышко двумя пальцами, приподнял и посмотрел на просвет. Его лицо искривило брезгливая гримаса. Приклеенная этикетка истрепалась, пожелтела, по краям скрутилась. На бумажке что-то было нацарапано ручкой, то ли на латыни, то ли на английском. Но в том и другом случае из-за потертости трудно было разобрать. Более-менее виднелась часть надписи. капс f Снизу тем же почерком едва читалось. H3PO4 H2SO4. Сюда зырь. Андрей подчеркивал ногтем химическую формулу. «А это ведь кислоты. Первая не знаю, что за хрень, а вот вторая еще со школы помню – серная. Между прочим, токсичная и очень ядовитая. Так что с тебя, Михалыч, фафарь, можно сказать, от смерти спас». «Что такое фафарь?» – спросил я, вглядываясь в надпись на этикетке. Я тоже помнил формулу серной кислоты, и она писалась именно так. «Фафарь – это значит бимбара». «Пузырь, бутылка водки или коньяка». Андрей так же аккуратно, как и взял, поставил стеклянную емкость на место. Затем через пыльное окно взглянул на небо. Дождь все еще накрапывал. «Скоро кончится», – сознанием сказал Андрей и принялся обыскивать комнату, приподнимать крышки и открывать дверца. «Я стал делать то же самое. Мне было неприятно заниматься этим». Но также притило стоять, сложа руки, когда Андрей старался для нас. Вспомнил, как он отзывался о Гжегоше, подумал, если буду нахлебничать, тоже получу под зад коленом. Переворачивал старые с запахом плесени тряпки и тут поймал себя на мысли, что с самого начала стараюсь понравиться Андрею. Может, оно и так, но как я жил до встречи с ним, пытался рассуждать я. Спивался, бездарно прожигал жизнь, слонялся по анклаву в поисках жратвы, таскал из брошенных квартир хлам, проминал чреслами диван, листая журналы выпуска прошлых лет, курил, как паровоз, и медленно загибался. Он стал для меня флагом, что ли, маяком на пути к спасению. Я ему должен быть благодарен. Вполне нормально, что хочу быть полезным. И у нас есть план. План, который тоже придумал он». Для его реализации уже много сделано. Андрей – главный локомотив, толкач, так сказать, а я его помощник. Мы в сцепке. Мы нашли два тайника, один под половицей, другой в стене за стеллажом. После пересчета наше богатство составляло 32 банки. «Ну вот», – радовался Андрей, – «с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ты давай еще здесь пошукай, а я в сарай загляну», – проговорил он, направляясь к входной двери. Через пыльное окно я видел, как, пригибаясь, прыгая через лужи, он перебежал двор и прижался к серой, почти черной стене, укрываясь от струй дождя, сбегающих с крыши. Повернул вертушку, осторожно открыл дверь, заглянул, затем скользнул внутрь. Я не стал ничего шукать. Мне было жутковато оставаться с трупом в одном доме. Помимо воли прислушивался к звукам за дверью. Вдруг Андрей его только ранил, и он приползет сюда. Но нет, все было тихо, где-то далеко завыла собака. Дождь монотонно шуршал по крыше, крупные капли стекали по наличнику и тоскливо барабанили по жестяному подоконнику. Распахнулась дверь, зашел Андрей. «Пошли, Михалыч, что покажу, только в обморок не грохнись, у тебя как с этим?» От предупреждения мне уже стало не по себе. Я пожал плечами и приготовился к чему-то запредельно жуткому. «Иди за мной!» проговорил Андрей и скрылся за дверью. Мы пересекли двор. С все ускоряющимся сердцебиением я зашел за Андреем в сарай. В нос ударил знакомый медикаментозный запах. Здесь он был концентрированным и даже едким. Глаза не сразу привыкли к темноте. У дальней стены, куда мы прошли, мимо штабелей из досок, разобранных загонов и стальных клетей, стояли две чугунные ванны. Рядом лежала гора тряпья, среди которого я рассмотрел армейскую форму. В нескольких метрах правее валялась дюжина грубых ботинок с высоким верхом. Чем ближе подходили к ваннам, тем сильнее сквозь дезинфицирующий запах проступал другой, тонкий и противный, щекотящий ноздри и подтягивающий живот. Сердце забарабанило в ребра, словно перепуганный ребенок в запертую дверь. Тухлятина. «Нет, нет, нет!» Разрывая связь между одеждой и запахом, цепляясь за паутины прочих догадок, я предположил, что в ваннах вымачивается пропавшее мясо коров. Это же ферма. Здесь разводили коров. Я собственными глазами видел одну. От возникшего в голове образа стало только хуже. Луч фонаря остановился на свесившейся через край человеческой кисти. Я не смог сдержать стона. Тошнота подкатила к горлу. Я прохрипел. «Господи Иисусе!» Луч сместился левее, осветил возвышающуюся над темно-бурой маслянистой жидкостью, наполняющую ванну почти до краев, обгорелую безволосую, почти черную голову с полопавшейся кожей. Больше я не мог выдержать. «Вот это старичок!» – зло проговорил Андрей, закрывая за собой дверь. Я уже с минуту стоял снаружи и жадно хватал ртом свежий воздух. Там у ванн подумалось, что задохнусь. Пулей вылетел на улицу и у входа стошнил. В ваннах четыре трупа, не меньше. Он их маринует, что ли? Вот же тварь. Может, похлебка была из человеченки, а, Михалыч? Как ты думаешь, для нас место в ванночке нашлось бы? Я не отвечал. Трясущимися руками достал из нагрудного кармана мятую пачку и вытащил сигарету. «Сейчас мне было все равно, что скажет Андрей. Жутко хотелось курить, успокоить нервы и желудок». Судорожно зашарил по карманам в поисках зажигалки. Сигарета выпала изо рта, упала на сырую землю и тут же намокла. Я быстро подобрал ее, мы стояли под выступающим козырьком. Вода ручейками стекала по желобкам и брызгами растекалась у наших ног, проделывая в земле лунки. «Не это ищешь?» Я повернулся. Андрей стоял рядом, привалившись спиной к почерневшим доскам и протягивал мне зажигалку. Не мог вспомнить, как она у него очутилась, но это было неважно. Я взял зажигалку. Палец дрожал и соскакивал с ролика. «Дай сюда», – нетерпеливо проговорил Андрей. Забрал зажигалку и со второго раза воспламенил газ. Прикрывая рукой пламя, поднес к подрагивающему кончику сигареты. Я благодарно кивнул и жадно втянул густой дым. Вперил взгляд в лунки, бомбардируемые дождем, и курил. Андрей постоял еще немного рядом, затем пошел к дому. На этот раз я докурил сигарету до фильтра. Вдали у горы снова завыла собака. По коже прошел мороз. Я бросил окурок в лужу и поспешил к Андрею. Он стоял у стеллажа со стекляшками, открывал их поочередно, подносил к носу, осторожно нюхал, морщился, затыкал и ставил на места. Услышав скрип двери, обернулся. «Вдруг спиртягу найду», – подмигнул мне. «Выпить нам сейчас в самый раз. Ты бы жахнул, Михалыч?» «Жахнул, но лучше пива. Холодного пива». «Губа не дура». Кто ж от пива отказался бы? Но, как мне кажется, в этом кильдиме пиво не пили. Самогон, брага еще может быть, но пиво вряд ли. Я уперся руками в низкий подоконник, посмотрел на серое промозглое небо, на прерывистые, почти вертикальные нити дождя, на расквасившуюся землю, и мне стало тоскливо, как той собаке, что выла. Хотелось поскорее выбраться из этой дыры и забыть, забыть про все, что здесь случилось». Андрей выглядел бодро, казалось, происшедшее и увиденное его нисколько не касалось. не нет ни шиша». Я обернулся на голос. Андрей поставил последнюю склянку и придерчивым взглядом обводил комнату. «Похоже, старикан здесь один прозебал. «С собаками», — добавил я. «Да, с собаками. И сам в животное превратился. Поэтому псы его не трогали, за своего приняли». Все думаю, как он столько народа замочил. Собаками затравил, что ли? Или как нам, подмешивал в еду яд? Я пожал плечами. Еще около получаса мы ходили по дому, заглядывали в углы, открывали двери. Кажется, дождь заканчивается. Андрей подошел к окну и тоже посмотрел на небо. Надо улетать. Забираем консервы и двигаем к самолету. Время поджимает. Он засуетился. Этот мешок подойдет. «Давай, Михалыч, сгребай сюда банки». Андрей взял с полки мешок, растянул горловину. «Как пойдем?» – спросил я, укладывая трофеи. «Так же, как и пришли, через коровник. Там же это, собака со щенятами. Она не опасна. А в случае чего и пальнуть можно. Кстати, один патрон дал осечку, ты слышал?» «Да, слышал. Еще старик там с самого начала был и все видел». «С чего ты взял?» Андрей пристально посмотрел на меня. Я не слышал, чтобы пружина на двери скрипела, когда он заходил. Только когда мы выходили, я перестал складывать банки и смотрел на него. Вон, а как. Получается, он стоял и смотрел, как нас собираются сожрать. Не знаю. Тварь. Правильно, что я его подстрелил. А я думал, он на шум прибежал. Андрей задумался на мгновение, потом встрепенулся и сказал... «Ладно, хватит болтать. Давай догружаем и чешем по холодку». Спустя минуту все было готово. «Михалыч, попробуй. Поднять сможешь?» Я скрутил горловину в жгут, подсел, закинул мешок на плечо, выпрямился. Было тяжело, но я не сомневался, что смогу донести. «Нормально», — сказал я. «Вот и добренько. Он еще раз осмотрел комнату. Больше нам здесь делать нечего. Двигаем, старичок». Андрей открыл шире дверь. Перешагнул через труп старика и устремился к двери, ведущей в хлев. Я старался не отставать. С замиранием сердца и внутренней неприязнью переступил через мертвеца. В какой-то момент показалось, что он схватит меня за мошонку. Поспешил сделать шаг, споткнулся, о деда и чуть не упал. В это время со звуком растягивающейся пружины Андрей распахнул дверь в коровник. Узкие, пыльные, засиженные мухами окошки едва пропускали дневной свет. Болезненный и слабый, он только рыхлил темноту на середине. Но под стенами оставалась густая чернота, в которой скрывались мои страхи и копошились крысы. «Давай в темпе!» – Андрей щелкнул выключателем на фонаре. «Мы двинулись по центрику за бледным желтиком». Светлый контур по краю железного листа, закрывающего проход, казалось неимоверно далеким. Я семенил за Андреем, изредка подпрыгивал, поправляя мешок на спине, что сопровождалось глухим жестяным брецанием. Пройдя шагов тридцать, услышали знакомый утробный рык. Андрей направил фонарь в ту сторону. Изуродованная собака лежала на соломенной подстилке, у ее брюха копошились щенки». «Мы уже прошли мимо, когда она залаяла. Хотя я и ожидал, что она в конце концов откроет пасть. Громкий резкий звук, отраженный от стен, прозвучал, как грохот выстрела. Я вздрогнул. «Закрой пасть!» – зло прикрикнул на нее Андрей. «Жаль на тебя пулю тратить, дура!» Собака зашлась еще громче. Откуда-то справа за хлевом ей вторило заливистое гавканье из нескольких глоток. «Бежим!» – крикнул Андрей и сорвался с места. Он быстро разорвал между нами дистанцию. Я не поспевал, тяжелый мешок мешал двигаться, банки больно колотили по спине. Андрей уже подбегал к выходу, а я даже не преодолел половины коридора. За спиной надрывалась искалеченная сука. «Андрей!» – прохрипел я. Подкатился по лбу и щекам. Мышцы налились свинцовой тяжестью, воздуха катастрофически не хватало, сердце лупило в грудную клетку, как боксер по груше. «Казалось, что я двигаюсь непростительно медленно, почти топчусь на месте, что меня сможет догнать даже собака с отсохшими ногами». Андрей остановился у выхода. Он отодвинул железный лист и целился из пистолета в сторону приближающегося гавканья. Прогрохотал выстрел, громко, раскатисто, пробежал по коровнику, ударил по ушам, забежал за спину и отразился вторым эхом от торцевой стены. Следом послышался жалобный пронзительный виск. Гавканье на мгновение стихло, но потом возобновилось. «Скорее, Михалыч!» – раздался нетерпеливый голос Андрея. «Что ты тащишься, как беременная баба?» Я разозлился, весь вспыхнул, но ничего не мог ответить. Я задыхался и изнемогал. Мешок с консервами все сильнее и сильнее гнул меня к полу. Уже шагом, едва волоча ноги, даже не пытаясь изображать бег, наконец доплелся до выхода. Андрей критически осмотрел меня и по-дружески сочувственно сказал. «Давай, старичок, держись. До самолета рукой подать, каких-то сраных 100 метров». Тяжело дыша я кивнул. «Я пошел», — сказал Андрей и выскользнул наружу, не дав мне даже отдышаться. «Давай, Михалыч, черт тебя, дери! За мной!» Неутихающее гавканье набирала силу. На полусогнутых, прогибаясь под тяжестью, я выбежал, если так можно назвать ковыляние хромой утки, из хлева. Взглядом нашел самолет и потрусил в его сторону, снося удары банок по пояснице, позвоночнику, ребрам. Ноги разъезжались на раскисшей земле, глина липла к подошвам. Я поскользнулся и едва не упал. Широко расставляя ноги, кое-как удержал равновесие. Преодолев квашню перед коровником, ступил на сырой гравий, где меня поджидал Андрей. Когда пробегал мимо него, грянул второй выстрел. На открытом пространстве он не слышался таким громобойным, как в холеву, но все равно звучал грозно. Я не смотрел, куда он стрелял, но то, что за грохотом не последовало визга, понял. Андрей промахнулся. Гавканье немного поутихло и откатилось назад. «Волки, позорные!» – прокричал Андрей и снова выстрелил. На этот раз последовал жалобный визг. «Шевели поршнями, Михалыч!» До самолета оставалось метров десять, когда я вдруг почувствовал облегчение. «Я стремительно стал расти!» Что-то жесткое и ребристое заколотило по ногам. Обернулся. Банки раскатывались в разные стороны. Я сдернул ставший невесомым мешок и осмотрел его. Нижний край у ушвар зашелся. Жгучая обида на такую чудовищную несправедливость сдавила горло. На глазах навернулись слезы. Я развернулся и бросился к банкам, упал на колени, стал судорожно собирать их. Слезы текли по щекам, все кругом расплывалось. «Брось ты их!» Сквозь надвигающийся лай услышал крик и вслед за ним щелчок, такой же, как в коровнике, когда патрон дал осечку. Я продолжал собирать банки, тыльной стороной ладони со злостью размазывал по щекам грёбаные слезы. Послышался лязг затвора, снова щелчок. «Все, нет патронов!» – орал Андрей мне на ухо. В следующий миг он вцепился в ворот футболки и резко дернул вверх. Поставил меня на ноги, затем поволок к самолету. Собранные банки сыпались из рук. Они падали под ноги, я спотыкался, перепрыгивал через них, тянулся за ними. Не сделав и десятка шагов, запнулся о свою же ногу. Руки инстинктивно вытянулись вперед, готовые принять на себя вес тела, но сильный рывок вверх не позволил мне упасть. Проймы футболки больно врезались в подмышечные впадины. Горловина сдавила шею. Как марионетка в пьяных руках кукловода, я снова принялся переставлять ватные ноги, выворачивая их под невероятными углами, и бежал. Все-таки бежал. Не помню, как очутился в кресле пилота. Все происходило словно в тумане, от гула работающих двигателей и тряски самолета по гравийной дороге стал приходить в чувство. Вокруг носились собаки, их лай заглушали моторы, пасти безмолвно открывались и закрывались, как заведенные.